Глава пятьдесят восьмая. conspiracynet.com последние новости. Кем бы то ни был говори еще. Сегодня некто, скрывающийся под ником Монте Собака и Глэся.орг представил огромное количество инсайдерской информации с сайту conspiracynet. Спасибо. Поскольку данные, которыми Монте до сих пор делился с нами, свидетельствуют о высокой степени его осведомленности. и обладают большой вероятностью достоверности, мы обращаемся к нему с просьбой. Монте, кем бы ты ни был, если у тебя есть информация о прерванной презентации Эдмонда Кирша, пожалуйста, поделись с нами. Хэштеги. Откуда мы? Что нас ждет? Благодарим от лица всех подписчиков CanSpiracy.net.